при этом он сказал, советские помогут. Но адъютант доложил Амину, что стреляют советские. Эти слова вывели Генсека из себя, он схватил пепельницу и бросил её в адъютанта, закричав раздражённо: "Врёшь, не может быть". Затем сам попытался позвонить начальнику генерального штаба, командиру 41-й танковой бригады, но связи с ними уже не было. После чего Амин тихо проговорил: Я об этом догадывался, всё верно. Тем временем спецгруппа КГБ прорвалась к помещению, где находился Хафизулла Амин, и в ходе перестрелки он был убит офицером этой группы. Труп главы правительства ДЭРА и лидера НДПА завернули в ковёр. Основная задача была выполнена. На двух захваченных у афганцев танках к зданию дворца прибыла группа капитана Сатарова. Он доложил Колеснику, что когда они проезжали мимо 3-го батальона бригады охраны, то увидели, в батальоне объявлена тревога. Афганские солдаты получали боеприпасы. Рядом с дорогой, по которой проезжали спецназовцы, стоял командир батальона и еще два офицера. Решение пришло быстро. Выскочив из машины, они захватили командира афганского батальона и обоих офицеров, бросили в машину и поехали дальше. Некоторые солдаты, успевшие получить патроны, открыли по ним огонь, а затем и весь батальон устремился в погоню за машиной, освобождать своего командира. Тогда спецназовцы спешились и начали стрелять из пулемётов по бегущей пехоте. Открыли огонь и бойцы роты, обеспечивающие действия группы Сатарова, положили очень много, порядка 250 человек. Остальные разбежались. В это же время из снайперских винтовок сняли часовых возле танков и чуть позже захватили их. Бой во дворце продолжался недолго. Вскоре всё там было кончено. Командир роты, старший лейтенант Шарипов, доложил, что дворец захвачен. Полковник Колесник дал команду на прекращение огня и перенёс свой командный пункт непосредственно в тачбек. С командного пункта, вырутого на гребне горы рядом с одной из сылых, Колесник и я руководили боем, по кратким радиосообщениям, чувствуя его ритм нарастания и затухания. В какой-то момент резкое усиление огня и наступила тишина. Даже отдельных выстрелов не было. Всё, сказал колесник и добавил: Это мой первый и настоящий в жизни бой. А у вас? Очередной, ответил я после недолгого молчания. Бой продолжался 43 минуты. Колесник отдал команду прекратить огонь, и мы перенесли командный пункт непосредственно во дворец. На площадке перед дворцом и внутри него к нам обоим подходили командиры групп и подразделений с докладом и за распоряжениями. Уже шла эвакуация на бронетранспортёрах и БМП раненых и погибших. Вошли внутрь дворца. Внизу в холле дворца продолжали перевязывать раненых. Разгорячённые только что закончившимся боем, проверяя нет ли затаившихся аминовцев, ходили спецназовцы и штурмовики. Карпухин подошёл с каской в руках, показал застрявшую в триплексе пулю. Смотри, генерал, как повезло. Я теперь маму увижу. Романов, Козлов, Семёнов тяжело переживали потери. Четверо убитых и 17 раненых. В тот вечер в перестрелке был убит общий руководитель спецгруппы КГБ СССР полковник Бояринов. Его заменил подполковник Козлов. По свидетельствам участников штурма, в конференц-зале осколком гранаты был поражён полковник Кузнеченков. Однако всё время находившиеся рядом с ним Алексеев утверждают, что когда они вдвоём прятались в конференц-зале, то какой-то автоматчик, заскочив туда, дал на всякий случай очередь в темноту. Одна из пуль попала в Кузнеченкова. Он вскрикнул и сразу же умер. Мёртвого товарища Алексеев взвалил на себя и вынес во двор, где положил его на бронетранспортёр, который вывозил раненых. "Мёртвых не берём", кричал какой-то автоматчик Алексееву. "Но «Да он ещё живой, я врач", возразил полковник. В последующем труб Кузнечанкава отвезли в госпиталь, а Алексеев встал к операционному столу.